Стивен Кинг Туман Повесть Читает Роман Панков Глава 1 Буря Вот как это произошло В июле 1980 года В ту ночь, когда на севере Новой Англии наконец прошла самая страшная за всю ее историю полоса жарких дней, в западном регионе штата Мэн разразилась невиданная по силе буря. Мы жили на лонг и заметили, как первые порывы бури бьют по глади озера перед самым закатом. За час до этого наступил полный штиль. Американский флаг, что мой отец повесил над нашим лодочным сараем еще в 1936 году, Безвольно приник к штоку, и даже его края не колыхались. Жара стояла плотная, почти осязаемая, и казалась такая же глубокая, как неподвижная вода в бухте. После обеда мы все втроем ходили купаться, но даже в воде не было спасения, если не уходить на глубину. Но ни Стефи, ни я не хотели этого делать из-за Билли. Ему всего пять. В полшестого мы перебрались на верхнюю террасу с видом на озеро, И принялись за холодный ужин, без всякого энтузиазма, ковыряя картофельный салат и пережевывая бутерброды с ветчиной. Никто, похоже, не хотел ничего, кроме пепсиколы, стоявшей в железном ведерке с кубиками льда. После ужина Билли отправился играть на турникет. Мы со Стефи продолжали сидеть на террасе, почти не разговаривали и курили, посматривая через угрюмое плоское зеркало озера в сторону Харрисона на противоположном берегу. Деревья там стояли пыльные и пожухшие. На западе, словно армия перед наступлением, собирались огромные фиолетовые грозовые тучи, среди которых то и дело вспыхивали молнии. И каждый раз радиоприемник нашего соседа, Брента Нортона, настроенный на станцию, что постоянно передает с горы Вашингтон классическую музыку, откликался громкими раскатами статики. Нортон вел адвокатскую практику в Нью-Джерси, И на лонглейк у него был только летний коттедж, без печки и без утепления. Два года назад у нас с ним возник конфликт из-за границы участков. Дело дошло до суда, и я выиграл. Нортон утверждал, что я выиграл только потому, что он не здешний, и с тех пор отношения между нами оставались довольно прохладными. Стеф вздохнула и принялась обмахивать грудь верхним краем купальника. Не думаю, что ей стало намного прохладнее, но зато мне стало видно гораздо больше. «Не хочу тебя пугать», — сказал я, «но думаю, скоро начнется сильная буря». Она посмотрела на меня с сомнением. «Вчера тоже были тучи, и позавчера, Дэвид, но они разошлись?» «Сегодня не разойдутся». «Ты уверен?» «Если буря будет очень сильной, нам придется спуститься вниз». «А насколько сильной, ты думаешь, она будет?» Мой отец первым построил на этой стороне озера настоящий дом, где можно было жить круглый год. Еще мальчишкой он с братьями поставил на том месте, где сейчас дом, летний коттедж. Но в 1938 году буря разрушила его до основания. Даже каменные стены не уцелели. Остался только лодочный сарай. Через год он начал строить этот дом. Обычно больше всего разрушений приносят деревья. Они умирают, и ветер вырывает их с корнем. Видимо, таким образом природа периодически наводит у себя порядок. «Не знаю», — сказал я, — что, в общем-то, было правдой, поскольку о большой буре 38-го я слышал только рассказы. Но ветер с озера может разогнаться, как скорый поезд. Чуть позже вернулся Билли, жалуясь, что играть на турникете не интересно потому что он весь взмок. Я взъерошил ему волосы и открыл для него еще одну бутылку пепси. Можно сказать, прибавил работы нашему дантисту. Тучи подбирались ближе, распихивая голубизну неба в стороны. Никаких сомнений, что будет буря, у меня не осталось. Нортон выключил свой радиоприемник. Билли, зачарованно глядя на небо, сидел между нами. Медленно прокатившись над озером и вернувшись эхом назад, прогремел гром. Тучи велись Тучи велись и перекатывались. Черные, фиолетовые, полосатые и снова черные. Вскоре они нависли над озером, и я увидел, как из них посыпалась тонкая завеса дождя. Но пока еще дождь был далеко. То, что мы видели, проливалось, может быть, над бост Бостразмилс или над Норвоем. Зашевелился воздух, неуверенно приподнял флаг, затем снова отпустил. Но становилось свежее, и вскоре ветер окреп, сначала охладив наши потные тела, а чуть позже, как стало казаться, просто начав их замораживать. Вот в этот момент я увидел бегущий по озеру серебристый смерч. За несколько секунд пелена дождя закрыла собой Харрисон и двинулась прямо на нас. Моторные лодки к тому времени уже все ушли. Билли вскочил со своего кресла, миниатюрной копии наших, директорских, с его именем на спинке. «Папа, смотри!» «Пойдем в дом», — сказал я, — встал и положил руки ему на плечи. «Но ты видишь, пап, что это?» «Водяной смерч. Пойдем». Стеф бросила на меня короткий удивленный взгляд и сказала. «Пойдем, Билли, папу надо слушаться». Мы прошли в гостиную через раздвижные стеклянные двери, после чего я закрыл их на защелку и остановился, глядя наружу. Серебристая завеса уже прошла три четверти пути через озеро, превратившись в бешено крутящуюся воронку между оседающим черным небом и поверхностью воды, цвета свинца, с потеками чего-то белого. Озеро делалось похожим на океан. Высокие волны бежали на берег, фонтанами брызг разбиваясь о причалы и волнорезы. В середине же озера волны вскипали перекатывающимися белыми гребнями. Смерч завораживал. Он подобрался почти к нашему берегу, когда молния полыхнула так ярко, что еще, наверное, с полминуты я видел все, как на негативной пленке. Телефон испуганно звякнул. Я обернулся и обнаружил, что жена с сыном стоят напротив большого панорамного окна с видом на северо-западную часть озера. И тут меня посетило одно из тех ужасных видений, что, наверное, уготовано лишь мужьям и отцам. Стекло, взрывающееся внутрь, с тяжелым, похожим на кашель треском. Кривые стрелы осколков, летящие в обнаженный живот жены и в лицо сына. Никакие ужасы Инквизиции не сравнятся с судьбами близких людей, которые может нарисовать обеспокоенное воображение. Я схватил их обоих за руки и рывком оттащил от окна. «Что вы встали тут, черт побери? Марш отсюда!» Стеф посмотрела на меня удивленно, а Билли выглядел так, словно его только что пробудили из глубокого сна. Я отвел их на кухню и включил свет. Снова коротко звякнул телефон. И тут налетел ветер. У меня создалось впечатление, что дом взлетает, словно Боинг 747. Где-то засвистело, высоко и протяжно, срываясь на басовый рев перед тем, как снова плавно перейти в пронзительный визг. «Идите вниз!» — сказал я Стеф, но теперь приходилось кричать, чтобы меня услышали. Прямо над домом захлопал, словно громадными досками друг от друга, гром. Билли вцепился в мою ногу. «Ты тоже иди!» — крикнула в ответ Стеф. Я кивнул и махнул рукой, прогоняя их. С трудом оторвал Билли. «Иди с мамой. Я хочу на всякий случай найти свечи». Он пошел за ней вниз, а я принялся рыться в ящиках. Странные штуки эти свечи. Кладешь их каждую весну в определенное место, зная, что из-за летней бури может нарушиться энергоснабжение, но когда приходит время, они прячутся. Четвертый ящик. Полунца и травки, что мы со Стеф купили 4 года назад и с тех пор почти не трогали. Заводные игрушечные челюсти, купленные для Билли в магазине новинок. Куча фотографий, которые Стеф давно уже собиралась наклеить в семейный альбом. Я заглянул под толстенный торговый каталог и пошарил рукой за резиновой куклой, сделанной в Тайване. Куклу я выиграл, сбивая кегли теннисными мячами». Свечи, все еще упакованные в полиэтиленовую обертку, оказались за этой самой куклой со стеклянными неживыми глазами. Как раз в тот момент, когда я их нащупал, свет погас, и электричество, кроме того, что бушевало в небе, не стало. Гостиную то и дело озаряло сериями частых белых и фиолетовых вспышек. Я услышал, как внизу заплакал Билли, и Стеф начала говорить ему что-то успокаивающее. «Мне захотелось еще раз взглянуть на непогоду за окном». Смерч или уже прошел, или иссяк, добравшись до берега, но все равно дальше 20 ярдов на озере ничего не было видно. Вода буквально кипела. Мимо пронесло чей-то причал, видимо, джессеров, то разворачивая сваями вверх, то вновь скрывая его под бурлящей водой. Как только я спустился вниз, Билли снова обхватил меня за ноги. Я взял его на руки и прижал к себе. Потом зажег свечи. Сидели мы в комнате для гостей. Через коридор от моего маленького кабинета. Сидели, глядя друг на друга в мигающем желтом свете свечей, и слушали, как буря воет снаружи и бьется в наш дом. Минут через двадцать послышался сухой треск рвущегося дерева, и мы поняли, что где-то рядом упала одна из больших сосен. Затем наступило затишье. «Все?» – спросила Стеф. «Может быть», – сказал я. «А может быть, еще нет». Все втроем мы поднялись наверх, каждый со свечой в руке, словно монахи, идущие на вечернюю молитву. Билли нес свою свечу осторожно, но с гордостью. Нести свечу, то есть огонь, для него это много значило. И помогало забыть, что ему страшно. В комнате не хватало света, чтобы разглядеть, какой ущерб нанесен дому. Билли уже давно было пора спать, но ни я, ни Стеф не стали предлагать ему укладываться. Мы просто сидели в гостиной... Слушали ветер и наблюдали за молниями. Примерно через час ветер снова начал крепчать. В течение предыдущих трех недель держалась температура около 90 градусов, и шесть раз за эти 20 с лишним дней станция национальной метеорологической службы в Портланд-Джетпорте сообщала, что температура перевалила за 100. Невероятная погода. Плюс суровая зима, плюс поздняя весна – И люди опять заговорили о том, что все это – последствия испытаний атомных бомб в 50-х годах. Об этом и еще, разумеется, о конце света. Самая старая из всех баек. Второй шквал оказался не таким сильным, но мы услышали, как падают несколько деревьев, ослабленных первой атакой ветра. И когда ветер начал уже совсем стихать, одно из них рухнуло на нашу крышу. Билли подскочил и с опаской поглядел на потолок. «Он выдержит, малыш», — сказал я. Билли неуверенно улыбнулся. Около десяти налетел последний шквал. Ветер взревел так же громко, как в первый раз, а молнии, казалось, засверкали прямо вокруг нас. Снова падали деревья. и Недалеко от воды что-то рухнуло с треском, и Стеф невольно вскрикнула Но Билли продолжал спать, у нее на коленях. «Дэвид, что это было?» «Я думаю, лодочный сарай». О боже. «Стеффи, пойдем вниз». Я взял Билли на руки и встал. Стефф смотрела на меня большими испуганными глазами. «Дэвид, все будет хорошо?» «Да». «Правда?» «Да». Мы отправились вниз. И через 10 минут, когда шквал достиг максимальной силы, сверху донесся грохот и звон разбитого стекла. Разлетелось панорамное окно. Так что привидевшаяся мне сцена, может быть, вовсе и не была столь нелепой. Стеф, которая к тому времени задремала, вскрикнула и проснулась. Билли заворочался на постели для гостей. «Комнату зальет дождем», — сказала она. «Мебель испортит». «Попадет, значит, попадет». «Мебель застрахована». «Мне от этого не легче», — произнесла она расстроенно. «Шкаф твоей матери, наш новый диван, цветной телевизор». Ш -ш -ш, сказал я, — «спи». «Не могу», — ответила она, но минут через пять уснула. Я не ложился еще с полчаса, оставив для компании одну горящую свечу и сидел, слушая, как бродит бормоча снаружи гром. Нетрудно было представить себе, как завтра утром множество людей, живущих вокруг озера, начнут вызывать своих страховых агентов, Как зажужжат бензопилы владельцев домов, чьи крыши и окна порушила падающими деревьями, как на дорогах появятся оранжевые машины энергокомпании. Буря стихала, и вроде бы нового шквала не предвиделось. Оставив Стеф и Билли, я поднялся наверх посмотреть, что стало с комнатой. Раздвижная дверь выдержала, но там, где было панорамное окно, в стекле зияла рваная дыра, из которой торчали ветки березы. Верхушка старого дерева, стоявшего во дворе у входа в погреб с незапамятных времен. И тут я понял смысл реплики Стеф, когда она сказала, что ей не легче от того, что у нас все застраховано. Я любил это дерево. Много суровых зим мы пережили с ним, единственным деревом на нашем берегу, которое я никогда даже и не думал спиливать. В лежащих на ковре больших кусках стекла многократно отражалось пламя свечи, я подумал, что нужно будет обязательно предупредить Стеф и Билли. Оба они любили шлепать по утрам босиком. Я пошел вниз. В ту ночь мы все трое спали на кровати для гостей, мы со Стеф по краям, Билли между нами. И мне снилось, будто я вижу, как по Харрисону на другом берегу идет бог. Такой огромный, что выше пояса он терялся в чистом голубом небе. Во сне я слышал хруст и треск ломающихся деревьев, которые бог вдавливал в землю огромными ступнями. Он шел по берегу, приближаясь к Бриджтону, к нам. Дома, коттеджи, беседки на его пути вспыхивали фиолетово-белым, как молнии пламенем, и вскоре все вокруг затянуло дымом, белым, похожим на туман, дымом. Глава 2. После бури. Нортон. Поездка в город. О, -о, О вырвалось у Билли. Он стоял у забора, отделявшего нас от участка Нортона, и смотрел вдоль подъездной аллеи, ведущей к нашему дому. Аллея эта, длиной около четверти мили, Выходит на грунтовую дорогу, которая через три четверти мили, в свою очередь, выходит на двухрядное шоссе, называющееся Канзас Роуд. Оттуда уже вы можете ехать куда угодно, или, по крайней мере, до Бриджтона. Я взглянул в ту же сторону, куда смотрел Билли, и у меня похолодело на сердце. Ближе не подходи, малыш, даже здесь уже слишком близко. Билли спорить не стал. Утро было ясное и чистое, как звук колокола. Небо, сохранявшее, пока стояла жара, какой-то размытый, пористый вид, вернуло свою глубокую, свежую, почти осеннюю голубизну. Дул легкий ветерок, от которого по дороге весело бегали чередующиеся пятна солнечного света и теней от деревьев. Недалеко от того места, где стоял Билли, из травы доносилось шипение, и на первый взгляд могло показаться, что там извивается клубок змей. Ведущие к нашему дому провода оборвались и лежали теперь беспорядочными витками, всего в 20 футах от нас, на участке выжженной травы. Изредка они лениво переворачивались и плевались искрами. Если бы пронесшийся ливень не промочил деревья и траву столь основательно, дом мог бы и загореться. А так траву выжгла лишь на почерневшей проплешине, где спутались провода. А... «Электричество может убить человека, пап?» «Да, может». «А что мы будем с ним делать?» «Ничего. Подождем машину энергокомпании». «А когда они приедут?» «Не знаю. У пятилетних детей вопросов бывает хоть отбавляй. Думаю, сегодня утром у них полно забот. Хочешь пройтись со мной до конца аллеи?» Он двинулся за мной, потом остановился, с подозрением, глядя на провода. Один из них выгнулся и лениво перевернулся, словно приманивая к себе. — Пап, а электричество может пройти через землю? — Справедливый вопрос. — Да, но не беспокойся. Электричеству нужна земля, а не ты. Все будет в порядке, если ты не станешь подходить близко. — Земля нужна. пробормотал он подбежав ко мне, и мы, взявшись за руки, пошли вдоль аллеи. Все оказалось несколько хуже, чем я ожидал. В четырех местах на дорогу упали деревья. Одно маленькое, два средних и еще одно, совсем старое, толщиной, наверное, футов пять, облепленное мхом, словно гнилым корсетом. Ветки с наполовину ободранными листьями валялись повсюду, и мы сбили дошли до самой грунтовой дороги, отбрасывая те, что были не очень большие, обратно в заросли. Все это напомнило мне события одного летнего дня, случившееся около 25 лет назад. Я тогда, видимо, был не старше, чем Билли сейчас. В тот день собрались все мои дяди и с самого утра ушли в лес с топорами и резаками вырубать кустарник. После работы все уселись за стол на козлах, что мои родители держали на улице, и уничтожили чудовищное количество сосисок, пирожков с мясом и картофельного салата. Пиво лилось рекой, и дядя Рубен нырнул в озеро прямо в одежде и в ботинках. В те дни в лесу еще водились олени. «Пап, можно я пойду к озеру?» Он устал бросать ветки, а когда ребенок устает что-то делать, единственный разумный способ занять его – это разрешить делать что-то другое. «Конечно». Мы вместе вернулись к дому, и оттуда Билли побежал направо, обогнув дом и упавший провода по широкой дуге, а я пошел налево. К гаражу, где хранился мой маккалах. Как я и предвидел, вдоль всего берега озера уже запели свою заунывную песню бензопилы соседей. Я залил бак пилы горючим, снял рубашку и двинулся было к аллее, но тут, озабоченно глядя на повалившиеся деревья, вышла из дома Стеф. «Как там?» «Справлюсь. Как дома?» «Я убрала стекла, но, Дэвид, ты должен сделать что-нибудь с березой. Дерево в гостиной будет нам...» мешать». «Пожалуй, ты права», — сказал я. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались, стоя под яркими лучами утреннего солнца. Я поставил пилу на бетонированную площадку крыльца и поцеловал Стеф, крепко обхватив ее за ягодицы. «Не надо», — прошептала она. «Билли». В тот же момент он выскочил из-за угла дома. «Папа, папа, иди посмотри». Стефи заметила оборванные провода и закричала, чтобы он был осторожнее. Билли, бежавший достаточно далеко от них, остановился и поглядел на свою мать так, словно она сказала какую-то глупость. «Все в порядке, мама», — произнес он таким тоном, каким люди обычно успокаивают очень старых и глупых, и двинулся к нам, демонстрируя, что с ним действительно все в порядке. Я почувствовал, как Стеф задрожала. «Не волнуйся». — сказал я ей на ухо. — Я его предупредил. — Да, но людей постоянно убивает током, — сказала она. — По телевизору все время предупреждают про оборванные провода, но люди... — били немедленно иди домой. — Да ладно тебе, мам, я хочу показать папе лодочный сарай. Глаза его просто лезли из орбит от возбуждения и обиды. преисполнившись исполнившись ощущения апокалипсиса, принесенного бурей, он хотел теперь им поделиться. — «Иди домой! Эти провода опасны! Папа сказал, что им нужна земля, а не я! Билли, не спорь со мной!» «Я сейчас приду, посмотрю, малыш! Ты пока беги!» Я почувствовал, как напряглась Стеф. «С другой стороны дома!» «Ага, ладно!» Он пронесся мимо нас, перескакивая через две ступеньки по лестнице, огибающей дом с западной стороны. Рубашка вылезла у него из брюк, он скрылся за углом... И вскоре оттуда донеслось еще одно, о свидетельствующее о том, что он обнаружил новые следы разрушения. «Он знает про провода, Стефи», — сказал я, положив руки ей на плечи. «Он их боится, и это хорошо, потому что так он будет в безопасности». По щеке ее скатилась слеза. «Я тоже боюсь, Дэвид». «Ну что ты, все уже кончилось». «Ты уверен? Зима была плохая» и поздняя весна. В городе ее называют «Черной весной». Говорят, такого в здешних местах не было с 1888 года. Говорят. Это наверняка имеется в виду миссис Кармоди, владелица бриджтонского антиквариата. Магазинчика со всяким хламом, куда Стеф иногда заглядывала. Билли всегда с радостью ходил с ней. Там, в глубине магазинчика, в одной из темных пыльных комнат, Если так можно выразиться, жили. Чучело сов с окаймленными золотым блеском глазами, навсегда расправившие крылья и ухватившиеся лапами заполированные сучья, трио енотов, стоящих у ручья, сделанного из длинного куска, покрывшегося пылью зеркала, и даже изъеденное молью чучело, застывшего в леденящем душу вечном молчаливом рыке волка, из пасти которого вместо слюны падали опилки. Миссис Кармоди уверяла, что волка еще в 1901 году Застрелил ее отец, когда зверь пришел напиться у ручья Стивенбрук. Эти экспедиции в антикварную лавку доставляли и жене, и сыну массу удовольствия. Стеф отводила душу, перебирая стеклянные украшения, а Билли изучал смерть во имя таксидермии Однако мне всегда казалось, что старуха довольно неприятным образом влияет на здравомыслие Стеф, которая во всех других отношениях была практично и рациональна. Старухе просто удалось найти ее слабое место, Ахиллесову Пету, ее разума. Впрочем, в городе Стеф оказалась не единственным человеком, кого миссис Кармоди сумела приворожить своими готическими предсказаниями и народными рецептами, которые всегда прописывались именем Божьим. Вода из гнилого пня поможет вам избавиться от синяков под глазами, если ваш муж из тех, кто после третьего стакана распускает руки. Зиму предсказать вы сможете, сосчитав в июле количество сегментов на гусеницах или измерив толщину пчелиных сот в августе. А сейчас, боже, спаси и сохрани, вновь наступила «Черная весна 1888 года». Восклицательных знаков проставьте, сколько вам захочется. Я тоже слышал эту историю. Ее здесь любят рассказывать. «Если весна будет достаточно холодная, лед на реке станет черным, как гнилой зуб». Редкое, конечно, явление, но едва ли из тех, что случаются раз в столетие. Тем не менее, всю эту историю рассказывают, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме миссис Кармоди, мог рассказать ее с такой убедительностью. «Была обычная плохая зима, потом поздняя весна», — сказал я. «Теперь наступило жаркое лето. Смотри». И прошла буря, но теперь все кончилось. Ты всегда умела рассуждать здраво, Стефани. Это была необычная буря, — сказала она все тем же хриплым голосом. Хорошо, здесь я с тобой соглашусь. Рассказ о Черной весне мне довелось услышать от Билла Джости, владельца и в некотором смысле управляющего мобил Джости в Каско-Вилледж. Под его началом работали трое пьяниц-сыновей, которым, когда они могли оторваться от своих снегоходов и мотоциклов, помогали четверо пьяниц-внуков. Биллу стукнуло 70, выглядел он на 80, но пить, когда на него находило настроение, он мог, как 23-летний. Мы с Билли как-то, когда в наших краях в середине мая неожиданно выпало около фута мокрого тяжелого снега, покрывшего молодую траву и цветы, гоняли к нему на заправку наш скаут. Билл был под газом и с удовольствием выдал нам всю свою версию истории про «Черную весну». Но в этих местах действительно иногда выпадает снег в мае, выпадает и тает через два дня. Ничего особенного. Стеф снова с сомнением поглядела на упавшие провода. «Когда приедут люди из энергокомпании?» «Как только смогут. Скоро. И не беспокойся, Билли. У него голова на месте». Он, может быть, иногда забывает убрать на место свою одежду, но, уверяю тебя, он не будет бегать посреди проводов под напряжением. Он прекрасно понимает, что такое опасность. Я коснулся пальцем уголка ее рта, и он послушно двинулся чуть вверх, рождая улыбку. Уже лучше? Когда я поговорю с тобой, мне всегда становится лучше, сказала она, и от этого мне тоже стало лучше. Тогда пойдем, осмотрим развалины. — Для этого, — фыркнула она, печально улыбнувшись, — мне достаточно пройти в гостиную. — Ну, тогда просто доставь малышу удовольствие. Держась за руки, мы двинулись вниз, по каменным ступеням, и только дошли до первого поворота, как навстречу нам, едва не сбив нас с ног, вылетел Билли. — Ты что так носишься? — спросила Стеф, чуть нахмурясь. Может быть, ей представилось, как он, поскользнувшись, влетает в этот страшный клубок искрящихся проводов? «Идите скорее!» — задыхаясь, закричал Билли. «Лодочный сарай раздавило! Пристань выкинула на камни, в бухте деревья! Черт знает что!» «Билли Дрейтон!» — негодующе воскликнула Стеф. «Ой, больше не буду, мам! Идите скорее! Там...» И он снова исчез. Произнеся мрачное пророчество, он удалился. Сказал я... И Стеф рассмеялась. «Давай я, как только распилю деревья на дороге, сгоняю в контору энергоцентрала Мэна на портланд road и расскажу им, что у нас тут случилось. Окей?» «Окей», — сказала она обрадованно. «Когда ты сможешь поехать?» «Если не считать того большого дерева, в корсете из мха, работы было от силы на час. Но с ним я не рассчитывал справиться раньше 11 -ти. «Тогда я принесу тебе ланч». Но ты должен будешь заехать в магазин, кое-что купить. У нас почти кончилось молоко и масло, и потом... Короче, я напишу тебе список. Проходит стихийное бедствие, и женщина начинает вести себя как белка. Обняв ее за плечи, я кивнул, и тут мы дошли до угла дома. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, от чего Билли пришел в такое возбуждение. Боже, слабым голосом произнесла Стеф. С небольшой возвышенности, где мы стояли, отлично просматривалась почти четверть мили побережья. Участок Бибера слева от нас наш собственный, и участок Брэнта Нортона направо. Огромная старая сосна, что охраняла нашу лодочную гавань, сломалась посередине. То, что от нее осталось, торчало из земли, словно неаккуратно заточенный карандаш, И поблескивающая древесина на изломе казалась беззащитно белой по сравнению с потемневшей от времени и непогоды корой. Верхняя же половина старой сосны, около ста футов длиной, рухнула и наполовину ушла под воду в нашей мелкой бухте. «Нам здорово повезло», — подумал я, — «что наш крузер не затонул под ней». Неделю назад мотор катера начал барахлить, и я отогнал его в Нейплз, где он до сих пор терпеливо дожидался ремонта. На другом конце нашего маленького участка берега под еще одним повалившимся деревом стоял лодочный сарай, построенный еще моим отцом. Сарай, в котором когда-то, когда состояние семейства Дрейтонов было значительнее, чем сейчас, хранился 60-футовый крискрафт. Тут я увидел, что упавшее дерево росло на участке Нортона, и меня охватило негодование. Это дерево высохло еще лет пять назад, и Нортону давно следовало его свалить. Теперь же оно упало само, и подпирал его только наш сарай с перекошенной, словно пьяной, крышей. Тонкие доски с пробитой деревом дыры разбросала ветром по всему берегу. Когда Билли сказал, что сарай раздавило, он не сильно погрешил против истины. — Это дерево Нортона, — сказала Стеф, и в голосе ее чувствовалось такое негодование, что я улыбнулся, несмотря на собственную боль в душе. Шток с флагом упал в воду, и промокший звездно-полосатый плавал там же вместе с запутавшимся шнуром. Я представил себе ответ Нортона. «А ты подай на меня в суд». Билли забрался на волнорез, разглядывая выброшенный на камни причал в голубую и желтую полоску. Оглянувшись через плечо, он радостно закричал. «Это, наверное, причал Мартинсов, да?» «Он самый», — сказал я. «Большой Билл, как насчет того, чтобы слазить воду и выудить флаг?» «Сейчас!» Справа от волнореза был маленький песчаный пляж. В 1941 году, перед тем, как Перл-Харбор заплатил за Великую депрессию большой кровью, мой отец нанял человека привезти сюда хорошего песка для пляжа, целых шесть самосвалов, и раскидать его до глубины, чтобы мне было примерно по грудь, то есть футов 5. Человек запросил за работу 80 долларов, и песок так и остался на берегу. Что может быть и к лучшему? Сейчас запрещают устраивать на своей земле пляжи. После того, как сточные воды растущих предприятий, занимающихся изготовлением и строительством коттеджей, убили почти всю рыбу в озере, выжившую есть стало небезопасно, управление по охране окружающей среды запретило частные пляжи, якобы потому, что они нарушают экологический баланс озера. И теперь для всех, кроме крупных подрядчиков, их устройство незаконно. Билли полез за флагом и остановился. В тот же момент я почувствовал, как насторожилась Стеф, и заметил причину сам. Весь берег со стороны Харрисона исчез под полосой ярко-белого тумана, похожего на облако, из тех, что бывают в ясный погожий день снова вспомнилось приснившийся прошлой ночью и когда тев спросила что же это может быть я чуть не сказал Бог Дэвид даже намека на береговую линию не было видно но за долгие годы жизни здесь я столько раз смотрел на противоположный берег лонглейк, что мне казалось будто ровное словно по линейке вычерченная полоса тумана сползла на воду всего на несколько ярдов. «Что это, папа?» — крикнул Билли, стоя по колено в воде и пытаясь дотянуться до вымокшего флага. «Туман. На озере?» — с сомнением спросила Стеф, и я увидел в ее глазах отблеск влияния миссис Кармоди. «Черт бы побрал эту старуху!» Мой собственный испуг уже проходил. Сны, в конце концов, штука столь же бесплотная, как и сам туман. «Ну да. Ты никогда раньше не видела тумана на озере?» «Такого никогда. Он больше похож на облако». «Это от яркого солнечного света», — сказал я. «То же самое можно увидеть, пролетая над облаками на самолете». «Но откуда он взялся? Туман бывает здесь только в сырую погоду». «Как видишь, не только. По крайней мере, в Харрисоне. Это всего лишь последствия шторма от столкновения двух воздушных фронтов. Или что-нибудь еще в таком же духе». «Ты уверен, Дэвид?» Я рассмеялся, обхватив рукой ее шею. Нет, на самом деле я несу, что в голову придет. Если бы я был уверен, то я бы читал прогноз погоды в шестичасовых новостях. Беги, готовь список покупок. Она еще раз с сомнением поглядела на меня, потом на полосу тумана, заслоняя глаза от солнца ладонью, и покачала головой. «Странно все это», — сказала она и пошла к дому. Для Билли это необычное природное явление быстро потеряло свою новизну. Он вытащил из воды флаг вместе со спутанным шнуром и расстелил его на лужайке сушиться. «Пап, я слышал, что флагу нельзя касаться земли», — сказал он деловым тоном, словно решил прямо сейчас разобраться до конца в этом вопросе. «М-да?» «Да, Виктор Макалестер сказал, что людей за это сажают на электрический стул». Ты скажи этому Виктору, что у него в голове то, от чего трава хорошо растет. Навоз? Билли всегда отличался сообразительностью, но с чувством юмора у него было похуже. В таком возрасте они все воспринимают всерьез, и я надеюсь только, что он проживет достаточно долго и успеет понять, что относиться так к нашему миру довольно опасно. Ммм, да. Только не говори маме, что это тебе сказал я. Хорошо? Когда флаг высохнет, мы его уберем. Можем даже положить его для верности в ковбойскую шляпу. «Пап, а мы починим сарай? Новый флагшток поставим?» Впервые за это утро он выглядел озабоченно. Видимо, на какое-то время панорама разрушений ему надоела. «Ты слишком торопишься», — сказал я, похлопывая его по плечу. «Можно я пойду к Биберам? Посмотрю, что там у них». «Только на пару минут. Они, видимо, тоже заняты расчисткой, а в такие минуты люди иногда бывают здорово злы, Приблизительно так я чувствовал себя по отношению к Нортону. «Окей, я пошел!» Он бросился бежать. «Не приставай к ним, малыш!» «И Билли...» Он остановился и обернулся. «Помни про провода. Если ты где-нибудь увидишь другие провода, держись от них подальше». «Ладно!» Я остался стоять, глядя на разрушенный сарай, Потом посмотрел на полосу тумана. Мне показалось, что он приблизился, но за это я бы не поручился. Если он приближался, то опровергал все законы природы, потому что ветер, легкий бриз, дул с нашей стороны, и такого просто не могло быть. Туман был белым-белым. Единственное, с чем я мог его сравнить, это с только что выпавшим снегом, ослепительно контрастирующим с глубокой голубизной зимнего неба но снег всегда отражает тысячи и тысячи алмазных лучиков солнца, а этот странный, яркий и чистый туман не блестел совсем. Несмотря на то, что говорила Стеф, туман в ясные дни не такое уж и редкое явление, но когда его много, от взвешенной в воздухе влаги почти всегда возникает радуга, сегодня радуги не было. Снова вернулось какое-то тяжелое предчувствие, Но не успело оно окрепнуть, как я услышал низкое механическое скрежетание заводящейся пилы, за которым последовало едва слышное «Дьявол». Механический звук повторился, но человек смолчал. В третий раз за закашляющим звуком мотора последовало «Чтоб тебя!», произнесенное тем же тоном. Тоном человека, решившего самостоятельно справиться с трудной задачей и быстро в этом решении разочаровавшегося. Чух-чух-чух-чух. Молчание. Потом... «Зараза!» Я невольно улыбнулся. Звук хорошо разносится здесь. Жужжащие бензопилы были далеко, и я без труда узнал не особенно приятный голос моего соседа, известного адвоката и владельца участка на берегу озера, брента Нортона. Спустившись ближе к воде, я сделал вид, что просто иду к причалу, выброшенному на наш волнорез. Отсюда Нортона уже было видно — Он стоял на усыпанной старыми сосновыми иглами прогалине у веранды, одетой в заляпанной краской джинсы и спортивную майку. Его сорокадолларовая долларовая прическа совершенно потеряла форму, а по лицу стекал пот. Стоя на одном колене, он пытался завести свою бензопилу. Его агрегат выглядел гораздо дороже и солиднее моей модели за 74,95. Там, казалось, было все, кроме кнопки стартера. И он безуспешно дергал за трос, добиваясь лишь вялого чух-чух-чух. В глубине души я даже немного обрадовался, увидев, что на его стол, предназначенный для пикников, упала желтая береза и разломила его на две части. Нортон снова рванул тросик стартера. Чух -чух -чух -чух -чух -чух. Почти удалось, приятель. Еще один рывок достойный Геркулеса. Чух -чух -чух. «Скотина!» — яростно прошептал Нортон, осклабившись на свою шикарную бензопилу. Я вернулся, чувствуя себя по-настоящему хорошо в первый раз за все утро. Моя пила завелась с первого же рывка, и я принялся за работу. Около десяти кто-то постучал меня по плечу. Я обернулся и увидел Билли с банкой пива в одной руке и списком, составленным Стеф, в другой. Засунув список в задний карман джинсов, я взял у него банку пива, не то чтобы совсем ледяного, но по крайней мере холодного, и одним глотком махнул сразу половину. Редко пиво кажется таким вкусным. Потом поднял банку в сторону Билли. «Спасибо, малыш». «А мне можно чуть-чуть?» Я дал ему сделать глоток. Он скорчил физиономию и вернул мне банку. Я допил оставшиеся и и едва успел остановить себя, чтобы не смять банку посередине. Закон о наценке на бутылки и банки действовал уже три года, но от старых привычек не так-то легко избавиться. «Она что-то приписала внизу, но я не смог разобрать ее почерк», — сказал Билли. «Я достал листок из кармана». «Никак не поймаю Вокса по радио», — написала Стеф. «Может, после бури они не могут выйти в эфир?» «Вокса» — это местная автоматическая станция, транслирующая рок-музыку на длинных волнах. Станция передает из Норвая, что примерно милях в 20 к северу, но это почти все, что берет наш старый слабенький приемник. «Скажи маме, может быть», — поручил я Билли, предварительно прочитав ему сам вопрос. «И пусть она попробует поймать Портланд на коротких волнах». «Окей. Пап, а мне можно будет поехать с тобой в город?» «Конечно» и тебе, и маме, если она захочет». «Окей». Он бросился к дому с пустой банкой в руке. Добравшись, наконец, до большого дерева, я сделал первый пропил, затем заглушил пилу, чтобы дать ей немного остыть. Дерево на самом деле было для нее слишком большим, но я полагал, что справлюсь, если не буду пороть горячку. Потом я подумал, расчищена ли дорога, ведущая к шоссе «Канзас-Роуд», И как раз в этот момент в просвете между деревьев мелькнул оранжевый грузовик энергокомпании, видимо, направляющийся в дальний конец нашего маленького отрезка дороги. Значит, все в порядке. К полудню, можно надеяться, люди из энергокомпании будут у нас и займутся проводами. Потом я отпилил большой кусок ствола, оттащил его к краю дороги и столкнул. Он скатился вниз и исчез в кустарнике, вновь разросшимся после того, как мой отец и его братья, тоже художники, вырубили его в тот далекий летний день. Мы, Дрейтоны, всегда были семьей художников. Я стер пот с лица и подумал, что было бы неплохо выпить еще пиво. Одна банка только растравляет душу. Затем снова взялся за пилу, но меня продолжали преследовать тревожные мысли насчет Вокса. Именно оттуда надвигался этот странный туман. И там же был городок Шеймор. Местные жители произносили его название Шемор, где размещался проект Стрела. Этот самый проект Стрела служил у Билла Джости основой еще одной его версии, так называемой «Черной весны». В западной части Шеймора, недалеко от того места, где город граничит со Стонхэмом, Действительно, находилась принадлежащая правительству земля, обнесенная колючей проволокой. Зона охранялась часовыми, телекамерами по периметру, и бог знает, чем еще. Так я, по крайней мере, слышал. Сам я этого места не видел, хотя старая шоссе на Шеймар примерно милю идет вдоль восточной границы обнесенной территории – Никто не знал, откуда, собственно, взялось название «Проект Стрела», и никто не мог сказать с уверенностью, действительно ли это название проекта и ведутся ли там вообще какие-нибудь работы. Однако Билл Джости утверждал, что ведутся. Но когда я спросил его, каким образом и откуда он это узнал, тот начал крутить. Якобы его племянница работает в телефонной компании «Континентал» и слышит порой разные вещи. В таком вот духе. «Это все атомные дела», — сказал он как-то, наклонившись к окошку скаута и дохнув на меня мощным пивным духом. «Вот эти они там и занимаются. Атомы в воздух пуляют и все такое». «Мистер Джости, в воздухе и так полно атомов», — влез в разговор Билли. «Так сказала миссис Нири. Она говорила, что атомов везде полно». Билл Джости уставился на моего сына долгим взглядом своих покрасневших глаз, Отчего Билли, в конце концов, сник. «Это совсем другие атомы, сынок!» «А, да», — пробормотал Билли, не вступая в спор. «Дик Мюллер, наш страховой агент, говорил, что проект «Стрела» — это опытная сельскохозяйственная станция, выполняющая работу для правительства, не больше, ни меньше. Крупные томаты, способные плодоносить более длительное время». Изрек Дик глубокомысленно и вернулся к разъяснениям того, как я могу наиболее эффективным образом помочь своей семье, умерев молодым. Дженина Лоулес, почтальонша, уверяла, что там ведется геолого-разведка. Якобы ищут сланцевую нефть. Она это точно знала, потому что брат ее мужа работал у человека, который... что-то там... Миссис Кармоди. Она, пожалуй, больше склонялась к мнению Билла Джости. Не просто атомы, а другие атомы. Я отпилил еще два куска большого дерева, потом снова пришел Билли с банкой в одной руке и запиской от Стеф в другой. Если есть какое-нибудь дело, которое Большой Билл любит больше, чем бегать с поручениями, то я просто не представляю, что бы это могло быть. «Спасибо», — сказал я, забирая у него пиво и записку. «А мне можно будет глоток?» «Только один». «В прошлый раз ты сделал два. Я не могу допустить, чтобы ты бегал пьяный в десять утра». «Уже четверть одиннадцатого», — сказал он, смущенно улыбаясь над краем банки. Я улыбнулся в ответ. «Не бог весть, какая смешная шутка, но Билли пытается шутить так редко». Затем я прочитал записку. «Поймала JVQ», — написала Стеф. «Не напивайся, пока не съездишь в город. Я разрешу тебе еще одну банку, но до ланча это все». «Как ты думаешь, дорога свободна?» Я отдал Билли записку и отобрал пиво. «Скажи маме, что с дорогой все в порядке, потому что я видел, как прошел грузовик энергокомпании. Скоро они доберутся и сюда». «Окей». «Малыш». «Что, пап?» «Скажи маме, что все в порядке». Он снова улыбнулся, словно сначала повторил это про себя, сказал окей и бросился бегом к дому. Я стоял и глядел ему вслед, глядел, как он изо всех сил толкает ногами землю, как мелькают подошвы его кет. Я люблю его. Что-то есть в его лице и иногда в том, как он смотрит на меня, отчего мне начинает казаться, что в жизни все в порядке. Конечно, это ложь. В нашем мире никогда не бывает все в порядке и никогда не было. Но мой сын дает мне возможность поверить в эту ложь. Я отпил немного пива, осторожно поставил банку на камень и снова взялся за пилу. Минут через двадцать кто-то легонько постучал меня по плечу, и я обернулся, ожидая снова увидеть Билли. Но оказалось, это Брэнд Нортон, и я заглушил пилу. Выглядел он совсем не так, как выглядит обычно. Он был потный, уставший, несчастный и немного ошарашенный. «Привет, Брэнд», — сказал я. Последний раз мы с ним разговаривали довольно резко, и я не знал, как себя вести. У меня появилось забавное ощущение, что он стоял в нерешительности за моей спиной последние минут пять и старательно прочищал горло под агрессивный рев бензопилы. Этим летом я его даже толком не видел. Он сбросил вес, но выглядеть лучше не стал. Должен был, потому что фунтов 20 он на себе носил явно лишних, но тем не менее не стал. Жена его умерла в прошлом ноябре. От рака, как сообщила Стеф Агги Бибер, которая все в этих случаях знает. В каждой округе есть такие. Из того, как Нортон обычно изводил и унижал свою жену, делая это с легкой презрительностью мотодора ветерана всаживающего бандерилии в тело старого неуклюжего быка, я заключил, что он будет даже рад этой развязке. Если бы меня спросили, я мог бы предположить, что на следующее лето он появится под руку с девицей лет на 20, моложе его и с глупой сальной улыбкой на лице. Но вместо глупой улыбки у него лишь прибавилось морщин, и вес сошел как-то не в тех местах, где нужно, оставив мешки, складки и наплывы, рассказывающие совсем другую историю. На какое-то мгновение мне захотелось отвести его на солнце, усадить рядом с упавшим деревом, дать ему в руку мою банку пива и сделать угольный набросок портрета. Привет, Дэйв. — ответил он после продолжительного неловкого молчания, показавшегося еще глубже, без треска и грохота бензопилы. Он помолчал еще, потом буркнул. — Это чертово дерево. Извини, ты был прав. Я пожал плечами, и он добавил. Еще одно дерево упало на мою машину. — Сочувствую, — начал было я, и тут у меня возникло ужасное подозрение. Неужели на Тиберт? — Да. — Да. На нее. У Нортона был «Тандерберт» -го года выпуска в идеальном состоянии, который пробегал всего 30 тысяч миль. В этой машине, окрашенной снаружи и внутри в темно-синий полуночный цвет, он ездил только летом, да и то редко. Своего «Берда» он любил, как некоторые любят, скажем, игрушечные железные дороги или модели кораблей или свой пистолет для стрельбы в цель. «Паршиво», — сказал я совершенно искренне. Он медленно покачал головой. Я чуть было не передумал. Собирался ехать на другой машине, а потом спросил себя, «Какого черта?» И поехал на этой. И ее придавило старой гнилой сосной. Крышу всю смяло внутрь. Думал, распилю дерево, я имею в виду. Но эта зараза пила не заводится. Я заплатил за нее две сотни долларов, а она... Он издал горлом какой-то странный звук. Губы его шевельнулись, словно у беззубого старика, пережевывающего даты прошлого. Секунду мне казалось, что он вот-вот заплачет, беспомощно, как ребенок в песочнице, но он кое-как справился с собой, пожал плечами и отвернулся, будто бы поглядеть на отпиленные мною куски ствола. «Ладно, пилу посмотрим», — сказал я. «Тиберт застрахован?» «Да», — ответил он, — «как и твой сарай». Я понял, что он имеет в виду и вспомнил, что говорила о страховке Стеф. «Послушай, Дэйв, может быть, ты одолжишь мне свой СААП сгонять в город? Я хочу купить хлеба, каких-нибудь закусок и пива Много пива». «Мы с Билли собрались в город на скауте», — сказал я. «Если хочешь, можешь поехать с нами. Только тебе придется помочь мне оттащить с дороги то, что осталось от дерева». «С удовольствием». Он ухватился за один конец ствола, но даже не смог приподнять его, и почти всю работу пришлось делать мне. Но в конце концов нам удалось скинуть сосну в заросли внизу. Нортон пыхтел и никак не мог отдышаться, щеки его стали совсем пунцовыми, а перед этим он еще столько раз дергал стартер своей пилы, что я начал немного беспокоиться, не случилось бы у него что-нибудь с сердцем. «Окей?» — спросил я. И он кивнул, все еще часто дыша. «Тогда пойдем к дому, угощу тебя пивом». «Спасибо», — сказал он. «Как Стефани?» Видимо, к нему стало возвращаться его старая гладкая манерность, за которую я его недолюбливал. «Все хорошо, спасибо». «А сын?» «Он тоже в порядке». «Рад слышать». Из дома вышла Стеф, и на секунду на ее лице застыло удивление, когда она увидела, с кем я иду. Нортон улыбнулся и ползая взглядом по ее плотно обтягивающей грудь кофточки Все-таки он не сильно изменился. «Привет, Брэнд», — сказала она настороженно, и из-под ее руки тут же высунул голову Билли. «Привет, Стефани. Привет, Билли». «Тандерберт Брэнта здорово потрепала в бурю», — сообщил я ей. Он, говорит, придавила крышу. «Да как же это?» Подтягивая наше пиво, Нортон рассказал свою историю еще раз. Я пил уже третью банку, но у меня даже в голове не шумело. Видимо, все тут же выходило с потом. Он поедет в город с нами. Наверное, на это уйдет какое-то время. Может быть, вам придется заехать в магазин в Норвее? Почему? Ну, если в Бридштане нет электричества. Мама сказала, что все кассовые аппараты работают на электричестве. Пояснил Билли. «Что ж, справедливо». «Ты еще не потерял список?» Я похлопал себя по заднему карману, и Стеф перевела взгляд на Нортона. «Мне было очень жаль, когда я узнала про Карлу. Нам всем было жаль». «Спасибо», — сказал он. «Спасибо вам». Затем наступил еще один период неловкого молчания, которое нарушил Билли. «Мы уже можем ехать, папа». Он успел переодеться в джинсы и кроссовки. «Да, пожалуй. Ты готов, Брэнд?» «Если можно, еще одно пиво на дорожку, и я готов». Стеф чуть нахмурилась. Она никогда не одобряла ни подобных привычек, ни мужчин, которые водят машину, зажав между ног банку с пивом. Я едва заметно кивнул ей, и она, пожав плечами, принесла Нортону еще одну банку. Я не хотел сейчас спорить с ним. «Благодарю». Сказал он Стеффи, даже не благодаря, на самом деле, а только пробормотав это слово, словно разговаривал с официанткой в ресторане. Потом повернулся ко мне. «Вперед, Макдаф!» «Я сейчас», — сказал я, направляясь в гостиную. Нортон двинулся за мной, начал охать по поводу березы, но в тот момент меня не интересовали ни его впечатления, ни стоимость нового стекла. Я смотрел в сторону озера через окно, выходящее на террасу. Ветер немного окреп, и пока я пилил, деревья стало теплее градусов на 5. Я думал, странный туман, что мы видели утром, наверняка разойдется, но этого не произошло. Более того, он стал ближе, добравшись уже до середины озера. «Я тоже его заметил», — сказал Нортон с важным видом. «Надо думать, это какая-то температурная инверсия?» «Мне это не понравилось». Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Отчасти меня беспокоила удивительно прямая линия фронта наступающего тумана, потому что в природе не бывает таких ровных линий. Прямые грани это изобретение человека. Отчасти же настораживала его ослепительная белизна, непрерывная и безвлажного блеска. До тумана теперь оставалось всего полмили, и контраст между ним и голубезное небо и озеро стал еще более разительным. «Поехали, пап!» Билли потянул меня за штанину. Мы все вернулись на кухню, и по пути Нортон еще раз окинул взглядом дерево, вломившееся в нашу гостиную. «Жалко, что это не яблоня, а?» — сострил Билли. «Это моя мама сказала. Здорово, да?» «Твоя мама просто прелесть, Билли», — сказал Нортон, взъерошив его волосы машинальным жестом, И его взгляд снова вернулся к кофточке Стеф. «Нет, определенно, не тот человек, который мог бы мне понравиться». «Слушай, а почему бы тебе не поехать с нами, Стеф?» — спросил я. «Сам не знаю, почему я вдруг не захотел ее оставлять». «Нет, я, пожалуй, останусь и займусь сорняками в саду», — ответила она. Взгляд ее скользнул к Нортону, потом снова на меня. «Сегодня утром, похоже, я здесь единственная машина, которая не требуется электричества Нортон рассмеялся, слишком громко и неискренне. Я понял, что она хочет сказать, но на всякий случай попробовал еще раз. «Ты точно не поедешь?» «Точно», — ответила она твердо. «И потом немного упражнений мне не повредит». «Ладно, только на солнце долго не сиди». «Я надену соломенную шляпу». Приезду наделаю вам сэндвичей. Отлично. Она подставила щеку для поцелуя. Осторожней там. На Канзас-Роуд тоже могут быть поваленные деревья. Буду осторожен. И ты тоже, сказала она Билли и поцеловала его в щеку. Хорошо, мама. Он вылетел на улицу, с грохотом захлопнув дверь. Мы с Нортоном вышли за ним. Может... «Нам отправиться к тебе и перепилить это дерево, что упало на твою машину?» Спросил я, неожиданно для себя начав придумывать тысячи причин, чтобы отложить поездку в город. «Не хочу даже смотреть на него до тех пор, пока не перекушу и не приму еще пару вот таких», сказал Нортон, поднимая банку с пивом. «Что случилось, то уже случилось, Дэйв, старина». «То, что он назвал меня так, мне тоже не очень понравилось». Мы забрались все втроем на переднее сиденье скаута, и я задним ходом выехал из гаража, в дальнем углу которого поблескивал мой побитый топор, напоминая о грядущем Рождестве. Под колесами машины захрустели сорванные бурей ветки. Стеф стояла на бетонной дорожке, ведущей к грядкам в западном конце нашего участка. В одной руке, уже натянув перчатки, она держала садовые ножницы, в другой — тяпку для прополки. На голову она надела старую мятую соломенную шляпу, и лицо ее было в тени. Я дал два коротких гудка, она помахала в ответ рукой, в которой держала ножницы, и мы выехали на дорогу. С тех пор я больше не видел своей жены. По дороге до Канзас-Роуд один раз нам пришлось остановиться. Видимо, уже после того, как проехал грузовик энергокомпании, поперек дороги упала довольно большая сосна. Мы с Нортоном выбрались из машины и, вымазав все руки в смоле, отодвинули ее ровно настолько, чтобы скаут мог проехать. Билли тоже хотел помочь, но я махнул ему рукой, чтобы сидел в машине. Я боялся, что он выколет себе глаз о какой-нибудь сучок. Старые деревья всегда напоминали мне энтов из замечательной саги «Властелин колец» Толкина «Только злых энтов». Старые деревья всегда стараются навредить. Неважно, пробираетесь ли вы через чащу на снегоступах, катаетесь на лыжах или просто гуляете в лесу, они стараются это сделать, и мне иногда кажется, они убивали бы, если бы могли. Шоссе Канзас-Роуд оказалось свободным от завалов, но в некоторых местах мы видели оборванные провода, а примерно в четверти мили за туристским лагерем викки в Канаве лежал весь столб у верхушки которого толстые провода спутались, словно в какой-то дикой прическе. «Однако, нам досталось от погоды», — сказал Нортон своим гладким, оттренированным на судебных заседаниях голосом, но сейчас он не работал на публику, а просто, видимо, был озабочен. «Да уж». «Смотри, папа!» Билли показывал на остатки сарая Элличей. 12 лет подряд он устало оседал на задворках фермы Томми Эллича, весь заросший одуванчиками, золотарником и незабудками. Каждую осень я думал, что он не переживет зиму, но каждую весну он стоял на том же месте. А теперь его не было. Остались лишь обломки, до да скелет крыши почти без досок. Что называется, отжил свой срок. Почему-то при этой мысли мне померещилось что-то многозначительное, даже зловещее, хотя всего-то пришла буря, И снесла сарай начисто. Нортон допил пиво, раздавил банку рукой и, не задумываясь, бросил ее на пол скаута. Билли открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыл. Молодец. Нортон жил в Нью-Джерси, где закон о бутылках и банках не действовал. Да и грех было выговаривать ему за то, что он раздавил мои пять центов, хотя я сам порой забываю не делать этого. Билли принялся крутить ручки радиоприемника, и я попросил его проверить, не вернулись ли в эфир Воксо. Он прогнал движок до конца на длинных волнах, но кроме нудного гудения ничего не поймал. И я попытался вспомнить, какие еще станции располагались по ту сторону этого странного тумана. «Попробуй ВБЛМ», — сказал я. Он прогнал движок в другую сторону, пройдя через передачи еще двух станций. Эти передавали как обычно, но ВБЛМ, основная станция в Мэйне, специализировавшаяся на прогрессивном роке, молчала. «Странно», — сказал я. «Что странно?» — спросил Нортон. «Нет, ничего. Просто мысли вслух». Билли вернулся к одной из музыкальных станций, и довольно скоро мы приехали в город. Прачечную Нордж в торговом центре закрыли, поскольку без электричества в автоматической прачечной делать нечего, но Бриджтонская аптека и супермаркет Федерал foods работали. Как всегда, в середине лета на автостоянке перед супермаркетом было полно машин, и среди них много с номерами других штатов. Тут и там на Санцепёке стояли небольшие группки людей, видимо, обсуждали бурю, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Я заметил миссис Кермоди, повелительницу чучел, и проповедницу воды из трухлявого пня. Одетая в ослепительный, канареечного цвета брючный костюм, она вплыла в двери супермаркета. Сумка, размерами похожая скорее на чемодан, висела у нее через руку. Потом какой-то идиот в джинсовой куртке, в зеркальных очках и без шлема с ревом пронесся мимо меня на Ямахе, едва не задев передний бампер. «Вот глупая скотина», — прорычал Нортон. Я объехал стоянку по кругу, подыскивая место получше. Мест не было, и я уже совсем решился на долгую прогулку пешком из дальнего конца стоянки, когда мне повезло. Из ряда ближайшего к входу в супермаркет начал выбираться «Кадиллак» размерами с автобус. Как только он освободил место, я мгновенно его занял. Список покупок я вручил Билли. Хотя ему всего пять, он умеет читать печатные буквы. «Бери тележку и начинай». Я попробую позвонить маме. Мистер Нортон тебе поможет. Я скоро. Мы выбрались из машины, и Билли сразу же схватил Нортона за руку. Мы давным-давно приучили его не ходить по автостоянке без взрослых, и он до сих пор не забыл этой привычки. Нортон сначала удивился, но потом улыбнулся, и я почти простил ему то, как он ощупывал глазами Стеф. Я двинулся к телефону на стене между аптекой и прачечной. Какая-то, видимо, изнемогающая от жары женщина в фиолетовом купальнике стояла у телефона и непрерывно дергала за рычаг. Остановившись за ее спиной, я сунул руки в карманы, размышляя, почему я так волнуюсь за Стеф и почему это волнение как-то связано с линией белого матового тумана, замолчавшими радиостанциями и проектом «Стрела». Женщина с обгоревшими, покрытыми веснушками, полными плечами выглядела, как вспотевший, оранжевый ребенок. Она швырнула трубку на рычаг, повернулась к аптеке и тут заметила меня. «Не тратьте деньги. Одно только ту-ту-ту», сказала она раздраженно и пошла прочь. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Конечно же, где-нибудь оборвало и телефонные провода. Часть из них проложена под землей, но ведь далеко не все... На всякий случай я попробовал позвонить. Телефоны-автоматы в здешних местах из тех, что Стеф называет «параноидными». Вместо того, чтобы сразу опустить туда 10 центов, вы сначала слышите гудок, потом набираете номер. Когда кто-то отвечает, телефон автоматически отключает звук, и вы должны срочно, пока там не повесили трубку, запихивать свою монету. Это раздражает, но в тот день я действительно сэкономил 10 центов. Как сказал Адама в купальнике, только ту-ту-ту. Я повесил трубку и, направившись неторопливым шагом к супермаркету, успел как раз вовремя, чтобы стать свидетелем одной забавной сценки. Престарелая чита разговаривая на ходу, двигалась к двери, помеченной вход И все так же разговаривая, они натолкнулись на толстое стекло. Разговор оборвался, и женщина удивленно вскрикнула. Потом они комично переглянулись, рассмеялись, и старик с некоторым усилием открыл дверь, пропуская вперед жену. Эти автоматические двери с фотоэлементами довольно тяжелые, и когда электричество пропадает, оно подводит нас в сотни различных ситуаций. Также оттолкнув дверь, я вошел в магазин и первым делом заметил, что не работает кондиционирование. Летом кондиционеры тут включают так, что если пробудешь в магазине больше часа, наверняка что-нибудь себе отморозишь. Как все современные супермаркеты, Федерал Фудс больше всего напоминал Лабиринт, где волей современной техники торговли все покупатели превращаются в подопытных белых крыс. То, что вам действительно нужно, например, такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, пиво, замороженные обеды, все это находится в самом дальнем конце магазина, и чтобы попасть туда, вам нужно пройти мимо того, что покупается под влиянием момента мимо всех ненужных предметов, начиная от зажигалок и кончая резиновыми костями для собак. Сразу у одной двери начинался отдел фруктов и овощей. Я оглядел проход, но ни Нортона, ни Билли не увидел. Старушка, та самая, что врезалась в дверь, внимательно изучала грейпфруты, а ее муж держал в руках сетку для продуктов. Я двинулся вдоль стеллажей, потом свернул налево, И нашел их только в третьем проходе, где Билли остановился в задумчивости перед упаковками желе и концентрата для пудинга. Нортон стоял у него за спиной, заглядывая в список в таком замешательстве, что я невольно улыбнулся. Я стал пробираться к ним, мимо наполовину загруженных тележек, очевидно, Стеф была не единственной, у кого сработал беличий инстинкт и обирающих стеллажи покупателей. Нортон выбрал две банки начинки для пирога и положил их в тележку. «Как успехи?» — спросил я, и Нортон оглянулся с видом явного облегчения. «Все в порядке, да, Билли?» «Конечно», — сказал Билли и, не удержавшись, добавил довольно ехидным тоном. «Правда, здесь записано еще много такого, что мистер Нортон тоже не смог разобрать». Возле каждого пункта, что они с Билли выполнили, Нортон поставил по-адвокатски аккуратную галочку, примерно с полдюжины, включая молоко и упаковку Кока-Колы. Оставалось еще с десяток различных продуктов. «Придется нам вернуться во фрукты и овощи», — сказал я. «Маме нужны помидоры и огурцы». Билли принялся разворачивать тележку, когда Нортон сказал. «Ты лучше посмотри, какая там очередь, Дэйв». Я пошел смотреть. Такое можно иногда увидеть лишь в газете, на фотографии с какой-нибудь забавной подписью в дни, когда им больше нечего печатать». Работали только две кассы, и двойная очередь людей с покупками тянулась мимо почти опустевших хлебных стеллажей, загибалась вправо и исчезала из вида за рефрижераторами с замороженными продуктами. Новенькие компьютеризованные кассовые аппараты стояли под чехлами, а на конторе две уже измучившиеся девушки подсчитывали стоимость покупок на батареечных калькуляторах. Рядом с ними стояли два менеджера супермаркета Бат Браун и Олли Викс. Олли мне всегда нравился больше, чем Бад Браун, который, как мне кажется, считал себя неким Шарлем де Голлем, мира универмагов. Когда каждая из девушек заканчивала подсчет, Бад или Олли подкалывали листки с суммой к банкнотам или чекам покупателей и бросали их в специальный ящик. Все четверо, похоже, взмокли и устали. «Надеюсь, ты захватил с собой хорошую книгу», — сказал Нортон, присоединяясь ко мне. «Мы, видимо, долго простоим». Я снова подумала о Стеф, оставшийся дома в одиночестве, и снова испытал какое-то неуютное чувство. «Ты иди, пока подбирай, что тебе нужно», — сказал я. «А мы с Билли справимся с остальными покупками». «Для тебя прихватить пиво?» Я подумал и решил, что, несмотря на некоторое наше сближение, мне совсем не хочется провести вторую половину дня, напиваясь с Брентом Нортоном. Слишком много было дел дома. «Спасибо, нет». — сказал я. — Как-нибудь в другой раз, Брэнд. Его лицо чуть заметно посуровило. «Окей», — коротко ответил он и пошел за покупками. Я посмотрел ему вслед, но тут Билли потянул меня за рубашку. «Ты говорил с мамой?» «Нет, телефон не работает. Надо полагать, телефонные провода тоже пооборвало». «Ты волнуешься за нее?» «Нет», — солгал я. Я действительно волновался, сам не понимая почему. Нет, конечно. А ты? Не. Но он тоже волновался, и по его лицу это было заметно. Нам следовало бы ехать домой сразу. Но даже тогда, может быть, уже было поздно. Глава 3. Туман. Пробираясь обратно к фруктам и овощам, я чувствовал себя словно лосось, сражающийся с течением. Стали попадаться знакомые лица. Майк Хатлин, один из членов городского управления, миссис Рэплер, учительница начальных классов, гроза нескольких поколений третьеклассников, с улыбкой разглядывала стеллаж с дынями. Миссис Терман, которая иногда оставалась посидеть с Билли, когда мы со Стеф отправлялись куда-нибудь вдвоем. Но в основном здесь собрались люди, приехавшие на лето. Они запасались нетребующими приготовления продуктами и перебрасывались шутками насчет суровых условий, в которых приходится проводить отпуск. Отдел копчености и прочих закусок они почистили также основательно, как бывает подчищают стенды с десятицентовыми книгами в день дешевой распродажи. Там не осталось ничего, кроме сосисок, фарша и одинокой, неприличного вида колбасы. Я взял помидоры, огурцы и банку майонеза. Стеф нужен был еще бекон, но бекона уже не осталось, и я прихватил вместо него колбасного фарша, хотя с тех пор, как ФДА сообщила что в каждой упаковке содержится определенное небольшое количество примесей от насекомых, бесплатный довесок, я никогда не ел его с большим энтузиазмом. посмотри Сказал Билли, когда мы свернули за угол в четвертом проходе. Вон солдаты. Их было двое, и серая форма сразу бросалась в глаза на фоне гораздо более яркой летней одежды и спортивных костюмов остальных покупателей. Все давно привыкли к появлению на улицах военнослужащих. Примерно ,30 миль 30 отделяла город от проекта «Стрела». Эти двое выглядели так, словно бриться начали совсем недавно. Я просмотрел список и убедился, что мы взяли все, что нужно. Нет, почти все. В самом конце, словно вспомнив об этом напоследок, Стеф дописала. «Бутылка Ланцерс?» «Пожалуй, это будет кстати. Пара стаканов вина сегодня вечером, когда Билли уснет. Потом, может быть, часок неторопливых ласк перед сном». Оставив тележку, я прошел к винным стеллажам, выбрал бутылку... И двинулся обратно, мимо большой двустворчатой двери, в складское помещение, из-за которой доносилось ровное гудение сильного генератора. Но, видимо, его хватало только на то, чтобы поддерживать холод в рефрижераторах, а на автоматические двери, кассовые аппараты и другое электрическое оборудование мощности уже не доставало. Звук был такой, словно за дверью работал мотоцикл. Когда мы встали в очередь, Появился Нортон с двумя упаковками светлого пива, буханкой хлеба и колбасой, которую я заметил раньше в руках, и встал в очередь рядом с нами. Без кондиционирования в помещении магазина было жарко, и я подумал, что тут стало бы гораздо лучше, если бы кто-нибудь из подсобных рабочих, по крайней мере, застопорил входные двери в открытом положении. Через два прохода позади от нас я видел грузчика Бади Иглтона в красном фартуке, но он явно бездельничал и не собирался трогаться с места». От монотонного гудения генератора у меня начала болеть голова. «Положи продукты в нашу тележку», — сказал я Нортону. «Благодарю». Теперь очереди тянулись мимо секции замороженных продуктов, и чтобы добраться к нужным стеллажам, покупателям приходилось, постоянно извиняясь, пробираться через два ряда людей. «Мы здесь хрен знает сколько будем стоять», — угрюмо пробормотал Нортон, и я нахмурился. На мой взгляд, такого рода выражения Билли лучше не слышать. Когда очередь проползла немного вперед, рев генератора стал менее слышен, и мы с Нортоном разговорились, старательно обходя некрасивые раздоры за земли, в результате которого мы оба оказались в суде, и касаясь лишь шансов на победу команды «Рэд Сокс» и погоды. Исчерпав, наконец, запас ни к чему не обязывающих тем, мы оба замолчали. Билли вертелся у моих ног. Очередь ползла. Теперь справа от нас оказались замороженные обеды, а слева — более дорогие вина и шампанское. Когда мы продвинулись к дешевым винам, мне пришло в голову прихватить бутылку рипла вина моей горячей юности. Но я передумал. Впрочем, юность моя никогда не была так уж горяча. «Ммм, почему они так медленно, пап?» — спросил Билли, лицо которого все еще сохраняло встревоженное выражение — и внезапно, окутывающий меня туман беспокойства, расступился на мгновение. Сквозь него проглянуло что-то ужасное. Блестящее металлическое лицо страха. «Спокойней, малыш», — сказал я. Теперь мы дошли до хлебного ряда, и в этом месте двойная очередь поворачивала налево. Отсюда уже было видно кассовые линии, две работающие и еще четыре пустые, с табличками на неподвижных конвейерных лентах. На табличках значилось «Пожалуйста, встаньте в другую очередь». А рядом реклама Уинстон. За кассами располагалось большое, поделенное на секции витринное стекло с видом на автостоянку и перекресток дорог номер 117 и номер 302. Панораму частично закрывали белые с тыльной стороны плакаты, рекламирующие последние издания и бесплатную серию книг под названием «Энциклопедия матери природы». Мы двигались в очереди, что вела к кассирше, рядом с которой стоял бад Браун, и перед нами оставалось еще человек 30 Особенно выделялась в очереди миссис Кармоди в своем кричащем желтом брючном костюме. На мой взгляд, она выглядела, как реклама желтой лихорадки. Внезапно, откуда-то издалека, возник похожий на крик звук. Он быстро стал громче и превратился в вой полицейской сирены. С перекрестка донесся автомобильный гудок. Потом визг тормозов и горящих покрышек. Оттуда, где я стоял, видно было плохо, но вскоре звук сирены достиг максимальной громкости, когда полицейская машина пронеслась мимо супермаркета и стал стихать по мере того, как она удалялась. Несколько человек, стоявших в очередях, пошли посмотреть, в чем дело, но большая часть осталась на месте. Люди стояли слишком долго, чтобы рисковать потерять свою очередь. Нортон пошел. Его покупки все равно лежали в нашей тележке. Спустя несколько секунд он вернулся и встал на место. «Местные легавы прокомментировал он. Тут, медленно перерастая в крик, стихая, потом снова возвышаясь до крика, завыла сирена городской пожарной охраны. Билли взял меня за руку. Вернее, схватил. «Что это, папа?» — спросил он. И тут же еще. «Ты думаешь, с мамой все в порядке?» «Должно быть пожар на Канзас-Роуд», — сказал Нортон. Эти чертовы оборванные провода сейчас поедут пожарные машины. Такое объяснение лишь сконцентрировало мое беспокойство на одном факте. У нас во дворе тоже лежали оборванные провода под током. Бат Браун что-то сказал, кассирша рядом с ним когда-то обернулась посмотреть, что происходит, и она, покраснев, снова принялась считать на своем калькуляторе. «Мне не хотелось быть в этой очереди». Совершенно внезапно мне вдруг расхотелось здесь стоять, но очередь двигалась и уйти было бы глупо. Мы дошли уже до сигарет. Какой-то парень распахнул входную дверь, и мне показалось, что это был тот самый, на Ямахе без шлема, которого мы чуть не сбили. «Туман!» — закричал он. «Что творится? Это надо видеть! Он просто катится по Канзас-роуд!» Люди стали поворачиваться к нему. Он дышал тяжело, словно долго бежал. Все молчали. «В самом деле, это надо видеть», — повторил он, на этот раз уже будто оправдываясь. Люди продолжали молча глядеть на него, кто-то шаркнул ногой, но уходить из очереди никто не хотел. Несколько человек из тех, что еще не встали в очередь, бросили свои тележки и пошли мимо неработающих касс посмотреть, о чем идет речь. Какой-то здоровый тип в летней шляпе с пестрой лентой – таких шляп никто сейчас не носит, разве что в телевизионных заставках, рекламирующих пиво на фоне гриля с жарящимся мясом во дворе загородного дома – рывком открыл дверь с надписью «Выход» и вместе с ним вышли на улицу человек 10-12. Молодой парень тоже вышел. «Так все кондиционирование выпустят», – пошутил один из солдат. Кто-то засмеялся. Я молчал. Я уже видел, как туман движется через озеро. «Билли, почему бы тебе тоже не сходить посмотреть?» – предложил Нортон. «Нет», – тут же сказал я, даже не понимая, почему. Очередь снова двинулась вперед. Люди вытягивали шеи, стараясь разглядеть туман, о котором говорил вбежавший в магазин парень, но через окно было видно лишь чистое голубое небо. Кто-то сказал, что парнишка, видимо, пошутил. Кто-то еще ответил, что менее чем час назад видел полосу необычного тумана на озере. Пожарная сирена продолжала забывать. Все это мне очень не нравилось. Слишком сильно отдавало большой катастрофой. Еще несколько человек вышли на улицу. Некоторые даже оставили место в очереди, отчего очередь продвинулась чуть дальше. Затем старый седой Джон Лифровин, механик с заправочной станции Тексака, прошмыгнул в магазин и крикнул. «Эй, у кого-нибудь есть фотоаппарат?» Он оглядел зал и выскочил обратно на улицу. Тут уже все зашевелились. Если зрелище стоит того, чтобы его фотографировать, то уж хотя бы посмотреть надо обязательно. Неожиданно своим ржавым, но сильным старческим голосом закричала миссис Кармоди. «Не ходите туда!» Люди стали оборачиваться к ней. Стройная очередь распалась. Кто-то отправился посмотреть на туман, несколько человек шарахнулись в сторону от миссис Кармоди, кто-то просто отошел, разыскивая своих друзей. Привлекательная молодая женщина в красной блузке и темно-зеленых брюках задумчиво, оценивающе смотрела на миссис Кармоди. Кто-то воспользовался неразберихой, чтобы продвинуться в очереди на несколько шагов вперед. Кассирша рядом с Бадом Брауном снова обернулась, и тот постучал ее по плечу своим длинным пальцем. «Не отвлекайся, Салли». Снова закричала миссис Кармоди, «Не ходите туда, там смерть! Я чувствую, там смерть!» Бат и Олли, хорошо знавшие ее, лишь раздраженно поморщились, но приезжие, даже стоявшие в очереди, тут же отошли от нее подальше. Видимо, к этим крикливым старухам в больших городах относятся так же, словно они переносятся какой-то заразной болезни. И кто знает, может быть, так оно и есть. Потом все начало происходить быстро и беспорядочно. Через входную дверь ввалился мужчина с разбитым носом. «Там что-то есть в тумане!» – закричал он. Билли прижался ко мне, испугавшись то ли этого человека с окровавленным лицом, то ли того, что он говорил. «Там в тумане что-то есть!» – продолжал кричать мужчина. «Что-то из тумана схватило Джона Ли! Что-то...» Покачнувшись, он наткнулся спиной на витрину с подкормкой для газонов и опустился рядом с ней на пол. «Что-то из тумана схватило Джона Ли, и я слышал, как он кричал!» Ситуация переменилась. Волнение, вызванное бурей, а потом полицейскими и пожарными сиренами, растерянность, которую средний американец всегда испытывает при нарушении электроснабжения, атмосфера нарастающей по мере того, как что-то вокруг менялось напряженности, я не знаю, какими другими словами можно передать то, что происходило. Все это вдруг заставило людей двинуться одновременно. Они не побежали. Сказав так, я создал бы у вас неверное впечатление. Паники не было. Никто не бежал, по крайней мере, большинство людей не бежали. Они просто... пошли. Одни пробрались к большой витрине у конца кассового ряда, другие направились прямо к дверям, причем некоторые с неоплаченными покупками. Бат Браун тут же закричал требовательным голосом. «Эй, вы не заплатили! Эй, вы! А ну-ка вернитесь! Немедленно верните сюда пирожки с сосисками!» Кто-то рассмеялся над ним. И от этого сумасшедшего неестественного хохота остальные люди заулыбались. Но даже улыбаясь, все они выглядели испуганно, неуверенно и неспокойно. Потом засмеялся кто-то еще, и Браун побагровел. Он выхватил коробку с грибами у дамы, которая пыталась протиснуться мимо него к окну, облепленному теперь людьми, как заборного стройки. «Отдайте мои грибочки!» – завизжала дама. И этот неуместный уменьшительный термин вызвал истерический хохот еще у двоих мужчин, стоявших рядом. Происходящее напоминало чем-то сумасшедший дом. Миссис Кармоди продолжал отрубить, чтобы мы не выходили на улицу. Не переставая, завывала пожарная сирена, словно крепкая старуха, заставшая у себя дома вора. Билли заплакал. «Папа, что это за человек в крови? Почему?» «Все в порядке, большой Билл. Он просто расшиб себе нос. Не волнуйся». «Что он имел в виду, этот человек? Про что-то там, в тумане?» — спросил Нортон, усиленно хмурясь, что, видимо, заменяло ему замешательство. «Папа, я боюсь», — сквозь слезы произнес Билли. «Пожалуйста, давай поедем домой». Кто-то пробежал мимо, грубо меня толкнув, и я взял Билли на руки. Я тоже испугался. смятение нарастало. Салли, кассирша, работавшая рядом с Бадом Брауном, попыталась встать, и он вцепился в воротник ее красного халата. Кань лопнула, и кассирша, отмахиваясь от него руками, вырвалась, закричав «Убери свои поганые лапы!» «Заткнись, сучка!» — сказал Браун, но по его голосу чувствовалось, что он совершенно ошарашен. Он снова потянулся за ней, но его остановил Оливикс. «Бад, остынь!» Кто-то еще закричал. Если раньше паники не было, почти не было, то теперь обстановка быстро приближалась к панической. Люди текли из обеих дверей. Послышался звон бьющегося стекла, и по полу разлилась пузырящаяся лужа Кока-Колы. «Боже, что происходит?», — воскликнул Нортон. И в этот момент начало темнеть. Я подумал было, что отключился свет в зале и совершенно рефлекторно задрал голову, взглянув на флуоресцентные лампы. И ни один я решил, что потемнело именно из-за этого. Потом я вспомнил, что тока нет, и что лампы и так не горели все это время, пока мы были в магазине. Но ведь света хватало? И тут до меня дошло, даже раньше, чем люди, стоявшие у окон, начали кричать и указывать руками на улицу. Надвигался туман. Туман катился с Канзас Роуд к автостоянке, и даже с близкого расстояния он казался мне таким же, каким я впервые заметил его на другой стороне озера. Белый, чистый, но не искрящийся туман. Он быстро продвигался, почти совсем закрыв солнце. Вместо солнца на небе осталась теперь маленькая серебряная монета, словно полная луна, видимая зимой сквозь тонкий покров облаков. Несмотря на скорость, с которой надвигался туман, мне казалось, он лишь лениво ползёт, и это зрелище напомнило мне водяной смерч, что пронесся по озеру днем раньше. В природе есть огромные силы явления, с которыми нам очень редко приходится встречаться в жизни. Землетрясения, ураганы, торнадо. Я не наблюдал их все, но видел достаточно, чтобы знать, что все они протекают с такой вот ленивой гипнотизирующей быстротой. Они завораживают, как заворажил смерч стоявших у панорамного окна Билли и Стеф. Туман тем временем катился по двухрядному шоссе и скрывал его под собой. Отремонтированный голландский домик Маккеонсов поглотила целиком. Какое-то время из тумана торчал второй этаж стоящего по соседству ветхого дома, но потом и он пропал. Дорожные знаки с призывом «Держись с правой стороны» у въезда на стоянку супермаркета и выезда с неё тоже исчезли. Хотя сами буквы еще несколько секунд после того, как растворился грязно-белый фон полотнищ, плавали в воздухе. Потом одна за другой стали исчезать из вида машины. «Боже, что происходит?» – снова спросил Нортон, и на этот раз в его голосе уже что-то дрогнуло. Туман наступал, съедая голубое небо и чистый черный асфальт с одинаковой легкостью. Даже на расстоянии 20 футов линия, отделяющая туман, была четко видна. У меня возникло чувство, будто я наблюдаю какой-то сногсшибательный киноэффект, что-нибудь созданное Уиллесом Убрайеном или Дугласом Тримбулом. Все происходило невероятно быстро». Голубое небо из широкой полосы превратилось сначала в ленту, потом в тонкую карандашную линию, потом исчезло совсем. Широкое стекло витрины заволокло ровным белым цветом. Дальше урны, стоявшей, может быть, в четырех футах от окна, я не мог разглядеть ничего. Едва виден был лишь передний бампер моего скаута. Послышался долгий и громкий женский крик. Билли прижался ко мне еще плотнее. Он дрожал, словно моток провода под высоким напряжением. Какой-то мужчина вскрикнул и бросился мимо одной из пустующих касс к выходу. Видимо, с этого и началось паническое бегство. Люди беспорядочной толпой бросились в туман. «Эй!» – заорал Браун. Я не знаю, был ли он напуган, рассержен или и то, и другое сразу. Лицо его стало почти фиолетовым. На шее вздулись вены, толстые, словно аккумуляторные провода. «Эй, вы все! Вы не имеете права! Ну-ка, вернитесь сюда с продуктами!» Это воровство!» Люди не останавливались, но некоторые все же побросали покупки в сторону. Кто-то смеялся, развеселившись, но таких было меньшинство. Они вливались в туман, и никто из нас, из оставшихся, больше их не видел. Через распахнутые двери проникал слабый едкий запах. На выходе началась толкучка. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил. От тяжести у меня заболели плечи. Билли, парень довольно крупный. Стеф в шутку иногда называла его «молодым теленком». Нортон с каким-то задумчивым и несколько ошарашенным выражением лица отошел чуть в сторону, собираясь направиться к дверям. Я пересадил Билли на другую руку, чтобы успеть схватить Нортона, пока он не ушел далеко. «Не стоит пока», — сказал я. «Что?» — спросил он, обернувшись. «Лучше подождем». «Чего подождем?» «Не знаю», — сказал я. Не думаешь ли ты, начал было он, но тут кто-то пронзительно закричал в тумане. Нортон замолчал, пробка у выхода из магазина чуть рассосалась, потом люди бросились назад. Гомон возбужденных голосов, крики, все стихло. Лица людей у дверей вдруг стали бледными, плоскими и словно двухмерными. Крик не прекращался, соревнуясь с пожарной сиреной. Невозможным казалось, что в человеческих легких может хватить воздуха на столь долгий, пронзительный крик. «О, Господи!» – пробормотал Нортон, взъерошив волосы обеими руками. Неожиданно крик прекратился. Не стих, а оборвался, словно его отрезало. Еще один мужчина вышел на улицу, здоровяк в брюках от спецовки. Наверное, он хотел помочь этой женщине. Какое-то мгновение его было видно через стекло и туман, словно сквозь пленку высохшего молока на стакане. А потом, насколько я знаю, кроме меня этого никто не заметил, что-то двинулось за ним, какая-то серая тень на фоне белизны. И мне показалось, что вместо того, чтобы вбежать в туман, он с раскинутыми от неожиданности руками был буквально вдернут туда. Несколько секунд в зале супермаркета царило молчание. Внезапно, целое созвездие, лун, вспыхнуло снаружи. Включились все фонари на автостоянке, питание к которым, видимо, подводилось подземными кабелями. «Не ходите туда!» — произнесла миссис Кармоди своим каркающим голосом. «Там смерть!» Желающих спорить или смеяться вдруг не оказалось. Снаружи донесся еще один крик, приглушенный расстоянием, и Билли вздрогнул, прижимаясь ко мне. «Дэвид, что происходит?» – спросил Олли Викс, оставив свое место у кассы. На его гладком круглом лице застыли крупные капли пота. «Что это?» «Если бы я, черт побери, знал», – сказал я. Олли выглядел очень испуганным. Жил он один в симпатичном маленьком домике на берегу озера Хайланд. Любил заходить в бар у приятной горы. На мизинце левой руки Олли носил кольцо с сапфиром в виде звезды, купленное им с выигрыша в лотерею в прошлом феврале. Мне всегда казалось, что он немного боится девушек. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Я тоже. Билли, у меня руки отрываются. Мне придется поставить тебя на пол. Я буду держать тебя за руку, окей?» «Мама», — прошептал он. «С ней все в порядке», — сказал я. Надо же было что-нибудь сказать. Мимо нас прошел старик, хозяин комиссионного магазинчика, что рядом с рестораном Джона. Как всегда в своем свитере с названием «Колледжа», который он носил круглый год. «Это одно из тех ядовитых облаков. Заводы в рамфорде и Саутпарке. Химикалии», — сказал он и двинулся дальше, по четвертому проходу, мимо лекарств и туалетной бумаги. «Надо смываться отсюда, Дэвид», — сказал Нортон, впрочем, без всякого убеждения в голосе. «Что ты думаешь, если...» И тут нас тряхнуло. Ногами я почувствовал странный тяжелый удар, словно здание неожиданно упало с высоты футов 3 Музыкальным звоном отозвались бутылки на полках, падая через край на плиточный пол. От одной из секций витринного стекла откололся стеклянный клин, по форме похожий на кусок торта, и я заметил как выгнулись и кое-где расщепились сами деревянные рамы, удерживающие стекла на месте. Вопль пожарной сирены внезапно оборвался. Люди молчали в наступившей тишине, словно напряженно ждали чего-то еще, чего-то худшего. Я стоял потрясенный и окаменевший, и мысли мои сами каким-то образом вернулись к прошлому когда Бриджтон состоял всего из нескольких зданий на перекрестке дорог, мой отец иногда брал меня с собой в магазин, и пока он разговаривал у прилавка, я всегда стоял и глядел через стекло на дешевые леденцы и двухцентовую жевательную резинку. Была январская оттепель. На улице ни звука, лишь оттаившая вода сбегала по желобам из нержавейки в дождевые бочки по обеим сторонам здания. Я стоял и разглядывал зубодробилки, подушечки и колесики. Мистические желтые шары света у потолка отбрасывали чудовищные удлиненные тени целых батальонов, мертвых с прошлого лета, мух. Маленький мальчик по имени Дэвид Дрейтон, стоящий со своим отцом, знаменитым художником, чья картина «Кристина в одиночестве» висит в белом доме. Маленький мальчик по имени Дэвид Дрейтон, разглядывающий леденцы и картинки на жевательной резинке. Мальчику смутно хочется в туалет а снаружи давящий, накатывающийся туман январской оттепели. Очень медленно воспоминания ушли. «Эй, люди!» — прокричал Нортон. «Слушайте все!» Люди стали оборачиваться. Нортон поднял руки с раскрытыми ладонями над головой, словно политический деятель, произносящий слова присяги. «Выходить на улицу сейчас, видимо, опасно», — вещал он. «Почему?» — крикнула какая-то женщина. «У меня дома дети. Мне нужно к ним». «Там на улице смерть!» Снова вылезла миссис Кармоди. Она стояла рядом с уложенными друг на друга мешками удобрений, расфасованными по 25 фунтов, и ее лицо казалось чуть припухшим, словно ее раздувало изнутри. Какой-то подросток резко толкнул ее». И она, удивленно хрюкнув, села на мешки. «Заткнись ты, корга старая! Несешь всякую чушь собачью!» «Прошу вас!» — продолжал Нортон. «Если мы немного подождем, туман развеется, и мы увидим...» Ответом послужил гомон противоречивых возгласов. «Он прав!» — подал голос я, стараясь перекричать шум. «Давайте наберемся терпения». «Я думаю, это было землетрясение». Произнес мягким голосом мужчина в очках. В одной руке он держал сверток пирожков с мясом и пакет с булочками. Другой держал за руку маленькую девочку. Может быть, на год младше Билли. Честное слово, землетрясение. «Четыре года назад то же самое было в Нейплсе», отреагировал толстяк из местных. «Это была в Каско», тут же оспорило его мнение жена, безошибочно узнаваемым тоном закоренелой спорщицы. «В Нейплсе». Повторил толстяк, но уже с меньшей убежденностью. «В каско!» — твердо сказала жена, и он сдался. С какого-то стеллажа, видимо, откинутая на самый край ударом, землетрясением или что бы это там ни было, упала запоздавшая банка, громко и неожиданно загремев на полу. Билли заплакал. «Я хочу домой, я хочу к маме!» «Будь добр, заткни ему пасть!» — попросил Бат Браун. Глаза его быстро, но бесцельно метались из стороны в сторону. «А в зубы ты не хочешь, трепло?» — спросил я. «Дэйв, ну пожалуйста, лучше от этого не будет», — проговорил Нортон, думая о чем-то другом. «Очень жаль», — сказала женщина, кричавшая про детей. «Мне очень жаль, но я не могу здесь оставаться. Мне надо домой, к детям». И она обвела нас всех взглядом. Блондинка с усталым, но привлекательным лицом. «Ванда должна смотреть за маленьким Виктором, понимаете? Ванде всего восемь, и она иногда забывает, забывает что ей положено смотреть за ним, знаете? А маленький Виктор, он он любит включать конфорки на плите. Там загораются такие маленькие красные лампочки. Ему нравятся лампочки. И иногда он выдергивает вилки из розеток. А Ванда, ей надоедает смотреть за ним. Ей всего восемь». Она замолчала и посмотрела на нас. Должно быть, мы представлялись ей тогда целой шеренгой безжалостных глаз. Не людей, а одних только глаз. «Неужели никто не поможет мне?» — закричала она. Губы ее задрожали. «Неужели? Неужели никто не проводит женщину до дома?» Никто не ответил. Изредка кто-то лишь шаркал ногой по полу. Женщина переводила взгляд своих несчастных глаз с одного лица на другое. Толстяк неуверенно шагнул к ней, но его жена одним рывком отдернула его назад и крепко схватила за запястье, словно кольцом наручников. «Вы?» — спросила блондинка Олли. Тот покачал головой. «Вы?» — обратилась она к Баду. Он накрыл рукой калькулятор, лежавший на прилавке, и промолчал. «Вы?» — повернулась она к Нортону. И тот начал говорить что-то своим сильным адвокатским голосом, что-то о том, что нельзя, мол, так, сломя голову. Она махнула на него рукой, и он смущенно замолк. «Вы?» — спросила она меня, и я снова взял Билли на руки, держа его как щит, словно им я пытался отразить этот ужасный взгляд сломленного человека. «Чтобы вы все сгорели в аду», — сказала она, не выкрикнула а именно сказала смертельно усталым голосом. Потом подошла к двери и оттянула ее двумя руками. Я хотел сказать что-то, вернуть ее, но у меня во рту все пересохло. «Э, леди, послушайте!» — сказал подросток, накричавший на миссис Кармоди, и схватил ее за руку. Она поглядела на его руку. Он, покраснев, отпустил ее, — и она вышла в туман. Мы смотрели, как она уходит, и никто не произнес ни слова. Туман поглощал ее, делая бесплотной, оставляя вместо человека лишь размытый набросок человеческой фигуры на самой белой в мире бумаге, и никто не произнес ни слова. Какое-то время она была как надпись «Держитесь правой стороны», плавающая в воздухе. Ее руки, ноги, светлые волосы стерлись. Осталось только пятно красного летнего платья, казалось, танцующего в белом пространстве. Потом исчезло и оно, и никто не проронил ни слова».